Глава двадцать 24. Они положили на землю мечи, медленно повернулись и увидели какого-то молодого человека, стоявшего на скале над ними. На лице у него была злобная гримаса, а в руке пистолет. Это ионный пистолет, сказал он, он стреляет смертоносным ионным лучом. А если вас еще ни разу не ионизировали. Значит, вы не знаете, что такое настоящая боль, от которой вопят, корчатся и жалеют, что еще не умерли. Он злорадно усмехнулся и провел языком по губам. — ты еще кто? — спросил Практис. — Это мой сын, Зог-младший, — сказал Зог-старший. — Наследник храма будущий Марс. Впрочем, он произнес это без особой радости. «Хрен тебе, а не будущий!» — крикнул Зок-младший. «Это тут чего доброго, и помрешь, не дождавшись, пока ты соберешься на пенсию. И, между прочим, папаша, обрати внимание, что ты тоже под прицелом. Это же надо угодить в плен. Нет, больше ты в Марсе не годишься». «Старый Марс умер!» «Да здравствует новый Марс!» — выкрикнул он, брызгая слюной. Зок-старший покачал поникшей головой. «Ты для этой работы не годишься, мальчик! Теперь я могу это признать! Вот почему я так тянул с выходом в отставку! Ты слишком упрям, опрометчив!» «Ну да, как бы не так!» — крикнул Зок-младший, И, нажав на спуск, ионизировал камень, лежавший у края обрыва. — Ладно, ребята, если кто из вас верующий, можете быстренько помолиться своему богу или богам, а потом начнется ионизация. — Ох, сейчас выпаду в обморок от ужаса, — сказала Мита, закрывая глаза и шумно падая в обморок от ужаса. Мой мальчик, не говори так. Ты же не станешь убивать этих ни в чем не повинных людей. Еще как стану, папаша, и тебя заодно. Так что прощайтесь и приготовьтесь отправиться к своим предкам. Он сделал шаг вперед, поднял пистолет и прицелился. Но не успел он нажать на спуск, как Мита. троекратный чемпион — ВМФ под зюдо продемонстрировала свое мастерство, вцепившись ему в лодыжку. Он ухнул, почувствовав, что земля уходит у него из-под ног, выронил пистолет, получив рубящий удар по руке, и покатился на землю сам, получив рубящий удар под челюсть. — Спасибо, Мита! — от всего сердца сказал Билл. — Кто-то должен же был что-нибудь сделать. пока вы стояли столбом, а этот маньяк вот-вот собирался нас ионизировать. — Бедный мальчик, никто его не понимает, — сказал Зог, шатаясь, подошел и склонился на сына. — Психон, — заявил Практис, — свяжите его, пока не очухался и не взялся за свое, я пока это подержу. И он поднял с земли и, он и пистолет. — А больше ненормальных тут поблизости нет, Зог? Только на этот раз говори правду. — Он мой единственный сын, единственный дитя, моя кровиночка! — захныкал Зог, свертывая свой плащ и подкладывая его Зогу-младшему под голову. — Это я виноват, что в конец его избаловал. Ему бросилась в голову вся та власть, которая будет у него в руках. Но этого не должно случиться, не должно. — Да нет, должно, — произнес чей-то голос. — А ну-ка, отойдите от него все и встаньте лицом к скале. Какая-то седая женщина незаметно для них поднялась по каменным ступеням, оказавшись у них за спиной, и теперь угрожающе целилась в них из-за ружья. «Это ионное оружие, мэм?» — вежливо спросил Билл. «Будь уверен, сынок, стоит мне нажать на спуск, и из него вырвется опустошительный поток ионов, уничтожая все на своем пути». «Очень мило», — сказал Билл, опуская забрала своего шлема и делая шаг вперед. «Будьте так любезны, отдайте-ка его мне». пока никому не причинили вреда. «Ты будешь первым, парень, если сделаешь еще шаг!» Бил сделал еще шаг, и из ружья вырвался опустошительный поток ионов, уничтожая все на своем пути. Мита вскрикнула, увидев, как смертоносное ионное пламя окутало его со всех сторон. Он сделал еще шаг, схватил ружье за ствол вырвал его из рук женщины и швырнул с обрыва. «Ты жив?» — ахнула Мита. «Конечно, жив», — сказал Ки. «Потому что он лучше вас знает физику. Ионы — это электрически заряженные частицы. Как только они попадали к нему на броню, заряд уходил в землю. Очень просто. В самом деле, просто». так что то я не видела чтобы ты сам двинулся с места ну да я трус ти пожал плечами я не спорю знакомьтесь моя жена электро сказал зок а кто тут еще есть спросил практис озираясь и держа наготове пистолет больше никого скрипнул зок мы хотели иметь большую семью чтобы по кораблю топотало множество маленьких ножек. Но этому не суждено было сбыться. Будь у нас семья побольше, этого не случилось бы. Ее единственный сын, ее кровинушка, теперь я понимаю, что это она его в избаловала. «И ты имеешь наглость сваливать на меня, старый импотент?» — проскопила Электра. — О, как я сожалею о том дне, когда меня посвятили Марсу. Стоило мне попроситься в Девы Весталки, меня бы наверняка приняли. — Но нет, — сказала моя мать, — тебя ждет лучшая судьба, потому что ты благородного происхождения. — Прекратите, — сказал Практис. — Семейную ссору продолжите потом, без нас. Пошли к кораблю. Я голоден, хочу пить, и вся эта чушь мне надоела. День вылился нелегкий. «Особенно в броне», — сказала Мита, скинула доспехи и швырнула их вниз с обрыва. Все мгновенно со звоном-грохотом последовали ее примеру. Потом, оставив Зога-младшего на попечении матери, Они вслед за Зогом, старшим, начали спускаться с плато. — К сожалению, для питья у меня сейчас есть только жертвенное вино в холодильнике, — извиняющимся тоном сказал Зог. — Мне его много приносят. — Я готов принять такую жертву, — сказал Бил, облизываясь.